Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Валькирия в чёрном. Глава первая. Наложение кадров. Валькирия. Много лет назад. Скрипучая пластинка на патефоне. Музыка Вагнера. Увертюра к Тангейзеру. То место, где тромбоны. И потом широко вступают струнные. Скрипки и виолончели. Кто-то поставил эту пластинку на патефон только что, ведь до этого слушали лишь всякую эстрадную дребедень, танцевали танго. Возможно, пластинку поставила она, прервав на середине песенку из довоенного фильма «Привет, Жанин». Она любила её исполнять. Акцент почти не был заметен. Она пела лукаво с хрипотцой, когда выходила на сцену, обольстительная длинноногая в блестящем боди и страусовых перьях. и начинала отбивать чечётку. гейзер То место, где тромбоны ликуют, зовут за собой вперёд и вперёд. Туда. Гаупштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер снова попытался крикнуть, позвать на помощь, но не смог издать ни звука. Губы онемели, он уже не чувствовал их. Не чувствовал ни ног, ни рук. Дыхание со свистом вырывалось из его груди. Ещё немного, и полный паралич. А в спальне, откуда она только что вышла, корчился на полу в смертельной агонии его брат Вилли. Как-то до войны, во время отпуска в Альпах. Они сидели у костра, и Вилли был так хорош, светловолосый, решительный, сильный. Его обожали женщины, они чувствуют, ценят силу инстинктивно, как животные. Он не задумываясь ни на секунду доставал из кобуры пистолет и стрелял, не целясь. Оберштурмбанфюре РСС Кляйхи так хвалил его за столом. Всего час назад, когда все они сидели в комнате за накрытым столом. А сейчас брат Вилли бился в судорогах, царапая ногтями дощатый пол. занозы под ногтями, его губы закушенные от боли. А ведь только что там, в спальне, он губами-зубами стаскивал шёлковые чулки с её стройных длинных ног. Вон и его китель на спинке стула. Он раздевался в спешке, забыв от возбуждения об аккуратности и приличии. Отстегнул, швырнул свои офицерские подтяжки. Тогда давно в Альпах у костра они говорили о войне. И гауп штурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер всё пытался объяснить своему младшему брату Вилли, что война она не то, чем кажется. Не то, что видишь, когда смотришь кино. Вилли лишь улыбался и отвечал, что на войне, как на войне. И война вообще ему нравится. И вот там, в спальне, вспомнил ли он об этом свой смертный час? А в соседней комнате вокруг разорённого праздничного стола. На полу, на стульях, на кресле. Как сбитые кегли, валялись и сдыхали гости. Оберштурмбанфюрера Кляйхе. Сам он уже умер, рухнув на подоконник зарешеченного окна, когда хотел выбить стекло и позвать на помощь. Все окна тут и правда зарешечены. Нет, никак в тюрьме, просто в целях тотальной безопасности. Охрана по периметру территории, во дворе и в самом здании. Стена, колючая проволока. Ток, немецкие овчарки, вышка с автоматчиками. не тюрьма и не концлагерь, даже не развед школа в лесу. А нечто среднее между офицерским общежитием, клубом, санаторием и казино, куда они приезжали отдыхать по вечерам, нечасто. Когда на войне, пусть они и ошивались в тылу вдали от передовой, выпадал свободный вечерок от облав, зачисток, расстрелов, и публичных казней через повешение на главной площади города. Они приезжали сюда вместе с оберштурнбаннфюрером Кляйхе встряхнуться, выпить, поиграть в карты, привозили женщин. Тут всё под охраной, тут можно отдохнуть от гари пожарищ, рёва танков, налётов, мин, заложенных на дорогах. От пуль и от партизан, автоматных очередей, допросов. От всей этой бумажной волокиты, которой на войне, как ни странно, много. От крови, от криков тех, кого там, в тюремных карцерах, следователи допрашивают и пытают палач. Вилли никогда не брезговал этой работой. Он говорил, что всякая работа ради Рейха почётна. Увертюра к Тангейзеру, то место, где тромбоны. Сколько ещё будет длиться эта музыка? Ровно столько, чтобы понять, осознать, догадаться, что они сами привезли свою смерть с собой. Они привезли её сюда. куда был добавлен яд. В шнапс, в бокалы с шампанским, в тирольский пирог, что так любил братец Вилли. Во всё. Когда они садились за стол, перебрасываясь шутками, когда поднимали свой первый тост, они все уже были мертвы. Пир мертвецов. Гауптштурмфюрер Гюнтер Дроссельмайер более не чувствовал своё парализованное тело, но ещё жил, ещё видел. Как там показывают в кино. Заснеженное поле и среди снега и льда — мёртвые солдаты. И валькирия кружит над полем. Её крылья. Нет, теперь, умирая, он знал наверняка. Её крылья не похожи на крылья стальных имперских орлов. Они огромные и черны, кожистые, как у летучей мыши. Все в струпьях и язвах. И вот она опустилась и приблизила лицо своё к его лицу. Узкое, прекрасное девичье лицо с высокими скулами, что и есть красота, с льняными кудрями, упавшими на лоб. Такое жадное любопытство в глазах ее. Она смотрит, как он умирает. Как издыхают они все. Братец Вилли, что с ума сходил по ее телу и ее ногам в шелковых чулках, в черных туфельках, отбивавшим чечетку, оберштурнбанфюрер СС Кляйхе, расстрелявший подполье в Кракове и в Праге, но не сумевший понять, разгадать. Они все, и даже там гейзер Пластинка на патефоне все еще играет, но музыка глохнет. И все меркнет, покрывается трещинами и паутиной. Распадается, отступая во тьму. Словно кадры старой кинохроники на бледном экране. А потом на старую пленку накладывается новый кадр. Что там в этом новом кино и каковы главные герои? фюрер Гюнтер Дроссельмайер не видит. Он давно уже мёртв. Но музыка жива, пробивая сквозь новые кадры новую реальность, новые громкие звуки. Рок от вертолёта над крышами. Полицейские сирены, сирены скорой, оглушительный рамштайн, рвущийся наружу через открытое окно. Чьей-то машины, вставшей на светофоре.